Глава третья. Тринадцатый участок. Скупка, конечно же, оказалась закрытой. Дело шло к вечеру, и Андрей совсем уже пал духом. Ему не оставалось ничего другого, как не солоно хлебавший вернуться в свою ведомственную гостиницу-общежитие. Наутро Сташевич собирался получить на руки результаты двух экспертиз. Первую — патологоанатомическую по телам Поплавских, вторую — химическую по Гришаниному табачку. После этого капитан мог возвращаться в Тайшет, а уже оттуда домой, в Бирюслак, к жене и сыну. «Ищи его теперь, старого проходимца!» — растерянно размышлял Андрей возле запертой железной двери с кубки. «Зачем ему отныне холодный Иркутск? Сбежал ювелир. Как говорится, не стой там, где дрова рубят, наверняка уже на пути в более теплые края. У дедушки в кармане вещь, стоящая многие миллионы, причем не рублей». «Впрочем, чего теперь горевать? Не сдавать же самого себя признанием, что меня, как мальчишку, обвел вокруг пальца старый мошенник. Оформлю ту камею, которая есть. Матка-боска, как же погана-то на душе! Вы, случайно, не льва Ароновича ищете?» — раздался за спиной Андрея мальчишеский голос. Сташевич обернулся. На него смотрел симпатичный смуглый мальчишка лет двенадцати, курчавый и черноглазый. «Я его внук», — сообщил подросток. «Дедушка послал меня за вами». «Неожиданный ход ювелира», — признался сам себе Андрей, разглядывая мальчишку. Вслух же задал вопрос. «Куда идем?» Дедушка просил передать, что сейчас находится на городском кладбище. «Сегодня годовщина смерти моего папы, Каплана Аристарха Львовича. Он похоронен на тринадцатом участке. Давайте я вас туда провожу». Дедушка так и сказал, «Как только возле ломбарда появится высокий светловолосый молодой человек в чине капитана, сразу веди его ко мне на кладбище, к папиной могилке». «А пошли!» — Сташевич не сомневался. Взволнованный неожиданным оборотом дела, он поспешил следом за мальчишкой и едва успел заскочить на подножку дребезжащего трамвая, лязгающего на путях. Новенький с иголочки вагон резко благоухал свежей краской. Первую и единственную трамвайную линию запустили в Иркутске только что в этом году. «Кстати, меня зовут Арон». Стоя на подрагивающей площадке, парень протянул узкую ладонь. «Это мне так родители удружили, в честь отца моего деда, то есть прадеда. Вот теперь живу и горжусь. Простой советский человек Арон Аристархович Каплан». До кладбища с трамвайной остановки еще долго пришлось добираться пешком. «Я отца плохо помню», — рассказывал по пути Арон. Когда он погиб, мне пять лет стукнуло, а через год уже и мамы не стало. Болела она очень, так что меня дед воспитал. «Да ничего, я не жалуюсь. Лев Аронович — старик крепкий, не то что я». Внезапно побледнев, парень остановился, а потом зашелся в надсадном сиплом кашле. «Тебе чем-то помочь, Арон?» — перепугался Сташевич. «Может, тебе в больницу надо?» «Ничего-ничего, сейчас пройдет». Успокаивающе, махнув рукой, Арон вытер рот. Изматывающий приступ кашля, видимо, выбил его из сил. Говорил парень с трудом, шепотом. «Врачи руками разводят. Диагностируют, как нетипичный случай. Кто считает, что это моя штука похожа на астму, а кто на сердце грешит?» «Чего с них взять? Как говорит дед, провинциальная медицина. Я-то всем богам молюсь, чтобы дедушка Лёва протянул подольше, хотя бы до моего совершеннолетия. А то ведь загремлю в детдом, там уже точно загнусь». В кладбищенские ворота Андрей и Арон входили уже в полной темноте. Старик-сторож недовольно проворчал им в спину. — Ежели бы, Лев Аронович, не попросили, я б еще час назад территорию запер. И охота же людям по темному делу промеж могилок шастать. Я ворота-то сейчас запру от греха. Обратно пойдете, стукните мне в окошко старушки, я и отопру в зад. Фонарей на кладбище, похоже, не водилось отродясь. Вновь пригодился трофейный карманный фонарик Сташевича с сине-фиолетовым светофильтром. Маскировочным круглым лучом капитан освещал себе дорогу вдоль могильных оград. Идущий впереди Арон двигался уверенно. Он, похоже, ориентировался в полной темноте не хуже молодого кота. «Пришли! Вам будет смешно, но это наш еврейский тринадцатый участок», — остановился Каплан-младший. — Дальше куда? — Дед там, за соседней оградой. Возле отца на лавочке вас ждет, — он показал рукой вперед. — Вы идите, товарищ капитан, а я здесь побуду. Дед мне за вами к отцу сегодня идти не велел. В черной широкополой шляпе, облаченной в длиннополое и тоже черное кожаное пальто, Лев Иосифович неподвижно сидел на лавочке за оградой у могилы сына. Свежевыкрашенная ограда фиолетово-синем луче фонарика отливала в кромешной кладбищенской тьме яркой изумрудной зеленью. Каплан-старший, как и при первом их знакомстве, вновь показал сташевичу странным сказочным существом. То ли волшебным, диковинно-таинственным, мудрым человеком-грибом, то ли явившимся из-под земли гномом. А то и вовсе коварным ирландским лепреконом, исполняющим любые желания. «Я вас ждал, пан капитан!» «Проходите сюда, Анджей», — вернул Андрея к действительности голос Каплана. Бывалому фронтовику Сташевичу стало вдруг очень не по себе». Андрей прошел через всякое, но в этой особой обстановке, мягко говоря, он чувствовал себя не слишком уверенно. От греха подальше капитан сбросил со стекла фонарика синий лиловый светофильтр и послушно вошел за ограду. «Все-таки без театральной подсветки в нормальном желтом луче все окружающее будет выглядеть куда более реальным», — наивно понадеялся Андрей. «Простите, Анджи, что приходится играть у вас на нервах», — вновь нарушил молчание Каплан. «Поверьте, я и сам не сторонник дешёвых театральных эффектов», — Сташевичу захотелось недоверчиво хмыкнуть, но он промолчал. «Тем не менее, сегодня иначе нельзя, так что потерпите». «Погасите, пожалуйста, вашу немецкую игрушку, пан капитан», — неожиданно попросил Лев Аронович. Кнопка выключателя фонарика вдруг заела. С десяток секунд Сташевичу пришлось повозиться. При этом свет жёлтого круглого луча случайно упал на надгробие. На серой шлифованной глади гранита мелькнуло небольшое фото в маленькой овальной рамке. Профиль лысеющего чернявого мужчины с крупным наследственно-каплановским горбатым носом. На миг показалось, что портрет недобро усмехается. В наступившей непроглядной тьме вдруг разлилось зеленоватое фосфорическое свечение. Андрей увидел лицо старого Каплана, и в этом неверном свете оно показалось ему ликом безжизненного покойника. И еще Сташевич увидел раскрытую ладонь старика. В ней нереально крупным светляком мерцал овальной формы предмет. «Ага, призрачная камея графини Батори», — машинально констатировал капитан. Каплан наклонился, чтобы положить светящиеся украшения на надгробный камень сына совсем рядом с его профилем в овальной рамке. Оба изображения, и камея, и фото Каплана, сына, оказались, как ни странно, одного размера и формы. Мерцающее сияние будто передалось от одного портрета к другому, и вот они уже оба синхронно засветились во тьме. Неожиданно эти призрачные профили, мужской и женский, подобно легкому летучему пуху, отделились от надгробия, чтобы поплыть над могилой. Вскоре они остановились, замерли в воздухе, посверкивающими гигантскими светляками прямо напротив лица плана Исташевича. Андрей почувствовал какую-то младенческую бессильную слабость, струйка пота побежала под гимнастеркой по его позвоночнику. Тем временем, медленно, но верно сближаясь, светящие солики начали сливаться в единое целое. — Гынук, хватит! — злобно и решительно сквозь зубы прошипел вдруг каплан старший. Старик наклонился. В его правой руке откуда-то возник ювелирный молоток, маленький, но увесистый. Не разгибаясь, дед принялся сильно и размеренно бить этим молотком по надгробию сына. Да нет! Приглядевшись, Андрей увидел, что Старик крушит именно камею. Светящиеся мелкие брызги осколков Летели в разные стороны. Воздух вдруг завибрировал — Тонкий ультразвук, неуловимый для человеческого уха, заполнил пространство, у Андрея заложило уши. Такое случается на чердаках заброшенных домов, когда совсем рядом кричит невидимая летучая мышь, запутавшаяся в густой паутине и смертельно испуганная. Сташевич подался вперед, намереваясь остановить старика, уничтожающего ценную реликвию. В этот самый момент острый осколок камеи, отлетевший от молотка Каплана, глубоко вонзился в растопыренную кисть протянутой руки. Нежная кожа между пальцев заныла. «Больно, черт!» — прошипел капитан. Со спасением народного достояния он явно припозднился. Вся троица покинула старое Иркутское кладбище. Теперь они шли рядом по направлению к трамвайным путям. Старик-ювелир, его внук и капитан Сташевич. Астрохризалит или жемчужный передот, игнорируя одышку, толковал на ходу каплан. «Что это такое?» «Не понял Андрей. Так называется речащий минерал, из которого была вырезана камея батари», пояснил в ходе своей ночной импровизированной лекции Лев Аронович. Происхождение этого материала темно и загадочное. Есть гипотеза, что оно и вовсе неземное, поскольку позднее, когда наука позволила, исследователи обнаружили в этом минерале микровкрапление метеоритного железа. В настоящее время эта гипотеза подтверждается тем, что астрохризолит практически исчез для человечества. «Редкость, говорите», — задумался Андрей. Историю с географией он знал неплохо еще со школьных и университетских времен, а вот до геологии его пытливый ум еще не добрался. О каких-либо месторождениях этого минерала геологической науке практически ничего не известно. Следовательно, его количество было крайне ограниченным с самого начала. Не исключено, что источником был всего лишь один единственный метеорит. К тому же и святая Инквизиция постаралась. Жемчужный перидот под страхом смерти и в любом виде подлежал уничтожению. Его дробили и развеивали в пыль». «Но это же чертовщина какая-то!» — бурно возмутился Андрей. «Думаю, что вы, Лев Аронович, скорее всего, тайно практикующий иллюзионист!» Сташевич пытался хотя бы через шутку найти рациональные объяснения пережитому на кладбище. «Я видел до войны подобные фокусы в московском цирке. Скажите, месье Каплан, зачем вы меня морочите?» «Напротив, капитан!» — с не меньшим темпераментом возразил Андрею старик-ювелир. «Совсем напротив! Именно с рациональной нашей советской диалектической позиции я вам и пытаюсь все прояснить!» Клянусь великими соплеменниками, товарищами Марксом и Энгельсом. Так вот, именно за свои яркие фосфорические эффекты астрохризолит в древности признавался сатанинским, истинно демоническим камнем. Как я уже говорил, не только во времена графини Батори, но и позднее обладание им считалось страшным богопротивным деянием. Оно являлось равнозначным колдовству и сношению с самим сатаной». «Этот камень демонов, как его еще называли, подвергался уничтожению, дроблению в пыль и распылению на ветру, а хозяина или хозяйку святая инквизиция очищала от такого вопиющего греха сожжением на костре». «Так это вы, значит, в качестве святого отца инквизитора действовали на кладбище только что?» — саркастически осведомился у старика Сташевич. — Вы грубо льстите старому еврею, — усмехнувшись, скромно опустил глаза Лев Аронович. — Каплан-инквизитор — это слишком красиво звучит. — Поймите и простите старика Анджи. Эмоции — что с ними поделать? Во мне говорил неизжитый гнев по отношению к моему покойному сыну. Аристарх был просто одержим сказками о Камее Баторе. Виноват же был в этом Вася Поплавский. Это он был настоящим маньяком-романтиком. Войцех был художником, и Камея манила его как мечта, как творческая идея. Он даже вырезал копию Камеи Баттери по старинным гравюрам, из обычного светлого агата, разумеется. «Обманув вас, Анджей, этой копией я и заменил подлинник. Поплавский видел в Камее идеальный предмет искусства, источник вдохновения, если хотите. Может быть, поэтому тогда в прусской Силезии она сама приплыла к нему в руки». Можете считать меня сбрендившим на старости лет мистиком, но я думаю, что Поплавский, как новообретённый хозяин, не удовлетворил эту загадочную тёмную сущность, обитающую в призрачной камее. Слишком уж он был романтичен и чист душой». Поэтому, погубив Василия, а заодно и этого вашего мелкого жулика Гришаню, призрачная камея устремилась к новому, более подходящему ей обладателю, моему сыну, неважно, живому или мертвому». Сташевич искоса взглянул на старика, впавшего в мистику — Выражение плохо скрытого раздражения отразилось на его лице. Видимо, слишком красноречиво, потому Каплан-старший спохватился. ох хо -ох, ох простите меня, товарищ капитан!» — вздохнул он. «Забудьте, не слушайте бредни старого маразматика». «Анджей, вы правы». Всё всегда можно объяснить рационально и вполне прозаично. Банальная психиатрия. Мания Поплавского в искажённом виде передалась Аристарху. «А мой бедный парень, он был так легко внушаем, так жаждал богатства и всех недоступных ему земных благ, это его изгубило. Да, и как ни крути». «Согласитесь, с другой стороны, в нашей жизни есть тёплое местечко для мистики. Хоть и небольшое, но вполне себе. Смотрите, сколько смертей вокруг этого демонического украшения. Мой сын, вся семья Поплавских, даже этот несчастный болтун — наркоман-грешание». Соглашаясь с очевидным, Андрей кивнул. «Но вот ничего не могу с собой поделать, опять сбиваясь на сказки», — плачущим голосом заключил старик. «Позвольте, Лев Аронович», — возразил удивленный Сташевич, гришаня жив, и даже, как я уже говорил, дает подробные признательные показания. Кроме того, откуда вам доподлинно известно, что гришаня наркоман? До сих пор это было лишь мое предположение». Словно не слыша замечания капитана, Каплан продолжил. «Так вот, Анжи, на фронте Гришаня много общался с Василием. Скорее всего, от него он заразился этой призрачно-камейной манией. Как и мой Аристарх, этот Гришаня был необузданно алчен и сластолюбив. В чем-то с моим сыном они были родственные души». «Кроме того, ваш маркетант, судя по всему, что-то слышал от Поплавского о моем аресташе. Скорее всего, Войцех описывал грешание внешность моего сына, рассказывая о нем как о своем близком приятеле. Позже в больной наркотической голове этого несчастного грешания все перемешалось». Отсюда и его устойчивая продолжительная галлюцинация — встреча в ломбарде с моим покойным сыном. «Ты знаешь, дед?» — перебил вдруг старика Каплана его внук. Прислушиваясь к разговору, Арон все это время шел чуть позади собеседников. «Я сейчас чувствую себя как никогда хорошо». «Вот уже третий час пошел, а у меня ни одного приступа кашля, ни одышки!» — не скрывая восторга, заявил мальчишка. «Да что же ты за волшебник такой, злой или добрый?» — с опаской покосившись на старого Каплана невольно подумал Андрей. «А это когда как получится!» — едва слышно усмехнулся себе под нос Лев Аронович. Поздним утром Андрея разбудил старик, вахтер ведомственной гостиницы. «Вы будете, капитан Сташевич из Бирюслага, пройдите немедленно проходную, вас к телефону, из угроз звонят, говорят, мол, срочное дело». «Сташевич, здравствуйте, куда вы запропастились?» С легкой хрипотцой прозвучал в трубке знакомый мужской голос. «Это Лунеев, начальник Иркутской крем лаборатории если забыли». «Да-да, конечно, я помню», — отчего-то разволновался Андрей. «Так вот, капитан, можете закрывать дело», — почти торжествующе заявил вдруг Лунеев. «Ваше двойное убийство — никакое не убийство». «Это как?» Не найдя других слов, изумился Сташевич. «А вот так! Повезло вам!» — с неуместной радостью ответил Лунеев. «Впрочем, не по телефону. Подъезжайте к нам, встретимся в сквере, и я вам все расскажу». Лунеев нашелся на скамейке ближайшего к угроз сквера. Он с аппетитом жевал бутерброд, запивая его кефиром прямо из бутылки. Андрей присел рядом. «Вы знаете, кто у меня в патологоанатомах нынче обретается?» Между глотками кефира поинтересовался Лунеев. «Не знаете? Да вам и не надо. Важно, что этот человек — опытнейший столичный кардиохирург. Совсем недавно был осуждён». Какое-то там московское дело врачей сейчас раскручивается. Правда, до лагерей наш эскулап так и не доехал. Что поделать, ценный специалист. Поставил на ноги матушку одного нашего иркутского главнюка. В благодарность получил ссылку в наши края вместо колючки. Так что, как говорится, искупил. Практиковать ему, если начальству не приспичит, нельзя, но к покойникам можно». Я его сам на работу принял и не пожалел. Причины смерти диагностирует, как орешки щелкает. За два месяца ни одной ошибки. Проверяли его не раз, не придерешься. Врач, хирург, одно слово. Да не тяните же, товарищ Лунеев, какой результат экспертизы? устав слушать слишком словоохотливого собеседника разозлился сташевич извините разболтался расслабился это такая редкость общения с приличным человеком спохватился лунеев причины смерти женщины и девочки практически идентичны это наследственный врожденный порог сердца Не буду грузить вас медицинскими терминами. Скажу лишь, что у матери он был не так явственно выражен, как у дочери. Наши иркутские медики не смогли поставить правильный диагноз девочке. Мой патологоанатом сказал, что диагностировать такие сложные пороки, затем и делать операции на сердце он начал только перед самым арестом у себя в клинике в Москве, да и то без гарантии. «Порог сердца?» — пробормотал потрясённый Андрей. «Я читал материалы этого дела. Скорее всего, ночью у ребёнка случился сердечный припадок. Девочка умерла во сне. Утром мать обнаружила мёртвую дочь. Дальнейшее, понятно, сильнейшее психическое потрясение». Мощный выброс адреналина в кровь спровоцировал смертельный приступ и у неё. Хотя у матери порог сердца и не был так ярко выражен, но смерть ребёнка этого оказалось достаточным. Сташевич попытался возразить, но как же картина удушения? На память он процитировал медицинскую терминологию жены Даши — «синюшность кожных покровов и прочее». «Ничего странного», — отрезал Лунеев. «Симптомы сердечной недостаточности дают ту же картину. Впрочем, строго говоря, я тоже не медик. Это все со слов моего именитого трупореза».